Глава восемнадцатая. «Дело». Делая глубокий вдох, я еще крепче обняла маму, чувствуя, что она положила свою хрупкую, изящную ладонь на мои волосы, провела по ним пальцами. Каждый наш подобный момент был куда глубже, чем могло показаться на первый взгляд. Значительно. Ведь это были не просто объятия, а будто бы исцеление души. Прошло пять лет с тех пор, как мы воссоединились, но исцелялись до сих пор при каждой встрече, разговоре, приветственных объятиях. Хоть и уже давно мы с Аланой были настолько близки, как никто другой. Я думала, что ты приедешь завтра. Только сейчас, отпуская Алану, я сделала шаг назад и приоткрыла дверь, приглашая ее в свой номер. Получилось освободиться немного раньше. Проходя через порог, она положила ладонь на мои волосы и слегка растрепала их. Таким образом, мама шуточно дразнила. Делала это с настолько теплой улыбкой, на которой казалось настолько хладнокровная и стальная женщина, просто была неспособна. «И ты не представляешь, насколько я этому рада!» Я закрыла дверь. «Пожалуй, лучший сюрприз за последнее время!» «Я тоже рада, но не буду лгать. И сразу скажу, что такой мой ранний приезд имеет корыстный характер». Окидывая взглядом номер, Алана начала расстегивать пуговицы на своем пальто. Как и всегда, она выглядела великолепно и строго, одетая в юбку и блузку классического типа, сапожки на высоком каблуке. Все это подчеркивало идеальную фигуру. Все же Алана божественно Создавалось ощущение, что она вовсе не старела, выглядела максимум на 30. Наверное, мне это передалось по наследству. За последние пять лет я совершенно не изменилась. Иногда это жутко мешало, ведь вести деловые переговоры, когда перед тобой сидит Альфа, считающий тебя 18-летней Омегой, не так просто, особенно если речь шла о крупных суммах и масштабных проектах. Но по большей степени я проходила ровно через то, через что некогда прошла и сама Алана. Суждение по внешности, то, что тебя недооценивают именно из-за нее, а также потому, что ты вообще омега. Но именно это закаляло, вопреки всему доказать, что к тебе стоит относиться серьезно. И если многие альфы на переговорах пытались давить своей грозностью и изначально относясь ко мне как к девушке, которой в работе можно максимум доверить принести кофе, то я давила действиями, порой сразу сокрушающими, снимающие с их лиц надменность, которая априори была недопустима к Фоксам. «Ты чего-то хочешь?» — спросил у Аланы. «В первую очередь посмотреть город, в котором моя дочь прожила 18 лет». «Я хочу, чтобы ты показала мне все значимые для тебя места». «У меня их тут нет. Думаю, ты найдёшь, что мне показать». Мне хотелось отказаться, ведь уже давно я чувствовала, что этот город ровным счётом для меня совершенно ничего не значил. Естественно, из этого следовало и то, что значимых мест тут не имелось». Но примерно четыре года назад Алана устроила мне экскурсию по своей жизни. Она привезла меня в свой родной город, показала школу, в которой училась, улицы, по которым гуляла, но главное первый дом, в котором она жила с моим отцом уже как его пара, их первое совместное жилье. И это была лучшая экскурсия в моей жизни. Мне хотелось отплатить Алане тем же. Я примерно через полчаса закончу, и мы сможем пойти прогуляться». Я села за стол и открыла ноутбук, но предупреждаю сразу, прогулка будет короткой, мне особо нечего показывать. «Над чем ты сейчас работаешь?» Алана села напротив, составляя требования по договору, который хочу предоставить Джеймсу Роттеру. «Если он откажется, значит умрет с голода, так как я уже перекупила всех его поставщиков», мрачно ответила, скользнув взглядом по экрану. Как часть Фоксов я буду объявлена лишь после развода с Расселом, поэтому пока что я в рабочих вопросах действовала от своего лица. Джеймс ротер был тем Альфой, который перешел все грани. На деловых переговорах не только посмеялся над тем, что ему придется иметь дело с какой-то мелкой омешкой, но и также сказал, что если я хочу, чтобы он меня выслушал, не следует для начала обслужить его под столом. Эти слова были его ошибкой. «Я подобное не прощаю». «Изначально, когда я только вступила в семью Фокс, мне предоставили должность помощницы Аланы. Это был лучший способ войти в курс дела и понять то, чем она занималась. Я знала, что Алана меня любила, но в работе она со всеми была жестока, даже со своими детьми. Это тоже огромный плюс. Если бы не ее ежовые рукавицы, я бы в жизни настолько быстро не добилась бы того, что имела теперь». К тому же мне нравилось то, что Алана относилась ко мне серьезно, не преподносила все просто так, а давала возможность всего добиться своими руками. Это ее главный подарок своим детям – научить их самостоятельно достигать желаемого. Возможно, именно поэтому Фоксы были настолько сильны. Каждый из нас был полноценной личностью, не соединяясь, мы являли мощь. Как и мои братья, я начала свое личное дело – Оно было отдельным, но своим появлением делало мощнее индустрию «Фокс». Я все так же занималась фотостудиями, их у меня было пять, но это больше для развлечения. То дело, которое я развивала для индустрии «Фоксов», был чай. Выращивался он на востоке нашей страны и уже имел достаточно приятный спрос. Я бы даже сказала, что глобальный, но, конечно, у меня еще было куда развиваться. «Пока ты сидишь над требованиями к договору, заодно расскажи, почему Лестер вчера был в больнице». Я замерла, так и не допечатав слова. «Ты уже знаешь об этом?» — спросила у Аланы. «Ты в этом сомневалась? Думаю, тебе известно и всё остальное. Хочу от тебя услышать, что произошло». Я закрыла ноутбук и откинулась на спинку кресла. «На самом деле мне и так требовалось это с тобой обсудить», — произнесла, после чего рассказала про вчерашнее мероприятие, про слухи и про то, что я поговорила с Диланами, но, естественный диалог с ними у меня еще был не закончен. «Они так и не поверили в то, что ты Элис?» — спросила Алана, еле заметно приподнимая бровь. «Я думаю, что они заметили те черты, которые у меня остались после пробуждения». Я пожала плечами. Но ведь не непробужденные омеги никогда не пробуждаются. Возможно, это мешает им окончательно поверить. Скорее всего, они все еще считают это розыгрышем или тем, что кто-то решил над ними поиздеваться. Но когда запланирована встреча с ними? Джелл еще не писал, Айрис, времени не выбрано. Но через два дня будет следующее мероприятие. В том здании имеется конференц-зал я «Думаю, Диланы будут присутствовать на этом благотворительном вечере, и я могу просто пригласить их зайти на полчаса в конференц-зал, чтобы обсудить все вопросы. Я буду присутствовать». «Не стоит. Диланы из-за меня доставляют тебе проблемы, и это моя обязанность справиться с ними». Я уже говорила, что намерена поблагодарить их за то, как они 18 лет присматривали за моей дочерью. Примерно через час мы с аланой поехали в центр, там разместились в ресторане. «Ты не рассказала, что с Лестером», – произнесла мама, поднося к губам чашку с кофе. «Как всегда, горький, без сахара». «Опять-таки, я прекрасно понимаю, что тебе уже известно, что Лестер подрался с брендоном Диланом». «Причина?» – я сделала глубокий вдох и поджала губы, лишь после этого произнесла. Брендон сказал, что хочет возобновить отношения». «Мне критично сильно не хотелось продолжать этот разговор». Возможно, Алана это почувствовала, так как больше вопросов задавать не стало.